и продолжим на него отвечать. Это будет несложно, поскольку частично мы уже ответили. Римляне были твердыми прагматиками, с четким логическим мышлением и предельно жесткой моралью. А еще у них была первоклассная армия. Армия — слепок общества. Слышали, наверное. Но чем еще римская армия отличалась от армии других государств, кроме своего кристального римского духа? Уже на закате империи, мучительно размышляя о том, что привело Рим ко взлету и падению, римский военный историк Флавий Вегетий Ренат писал,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 Воины брали в руки лопаты и начинали копать ров. Весь лагерь окружался рвом. Земля, вынутая из рва, насыпалась возле него в виде вала и обкладывалась дерном. В насыпь вкапывались заостренные деревянные колья,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 полагалась смертная казнь. Прием пищи, отбой, подъем, утреннее построение только по сигналу трубы. Мародерствовать строго запрещалось. Однажды внутри лагеря оказалась бесхозная яблоня. Но дисциплина была такая жесткая, что за время стоянки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 Нередко тяжкий труд по устройству лагеря вместе с рядовыми солдатами разделяли и римские военачальники. Личным примером, так сказать. Сложно переоценить ту роль, которую ежедневный, тяжелый, чисто крестьянский труд сыграл в завоевании римлянами мира».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 Ему не удалось убедить в необходимости поработать лопатами ни солдат, ни офицеров. Римский воин несет на себе оружие, панцирь, шлем –